То, что меня накормили гречневой, оказалось, конечно, ошибкой со стороны хозяйки дома. Я подкрепился и решил про себя, что не уйду, пока не вырву согласия, отступать мне было некуда. Наконец под моим напором Смыкновский сдался. И тяжело вздохнув, проговорил: «Ну Ладно, хорошо. Вот где-то в конце августа я кончу эту картину, мне нужно несколько дней, чтобы прийти в себя, и я приеду. Я сказал спасибо. Я очень рад. Но после твоей телеграммы с отказом, мне никто не поверит, что ты согласен. Телеграмма это документ. Я должен противопоставить ей другой документ. Я должен показать дирекции студии бумагу, поэтому пиши расписку с обещанием, что сыграешь деточкина. Это был беспрецедентный случай. Режиссер взял с актера расписку, что он будет сниматься. До сих пор в архиве в папке фильма «Берегись автомобиля» вместе с приказами, сметами и календарными планами лежит расписка которой сказано я Иннокентий Смоктуновский, обязуюсь не позже 20 августа приехать в Москву и приступить к съемкам в роли Дегачкина в фильме "Берегись автомобиля". Так я нашел героя своей будущей картины. Здесь тоже можно размышлять на морально этическую тему. Имел ли я право оказывать такое давление на нездорового человека? Хочется его пожалеть, Макдыновского, и отступиться. а вместо него сыграл бы кто-нибудь другой, похуже. Где тут правда, не знаю. Навести себя иначе, я уже не мог. А в 1973 году я снимал трюковую комедию Невероятные приключения итальянца в России. Совместная деятельность с фильма и итальянской фирмы Дино де Лаурантис. Работа с иностранцами, не наверное, Кроме всех тех проблем, которых хватает по горло в отечественном кинопроизводстве, здесь добавляется уйма новых. Необходимо найти с партнерами общий язык по огромному количеству вопросов. Баталии начались со сценария. При наличии очень разных идеологий, менталитетов, присущих итальянцам и русским, а также не схожих эстетических вкусов, работа над литературной основой картины напоминала известную басни Крылова о лебеде, раке и щуке. Вскоре после войны на наших экранах появились очаровательные итальянские персонажи, трогательные аферисты, Наивные полицейские, плутоватые адвокаты, приклеивые жены, пронырливые дети, симпатичные, вагоновожатые, отчаявшиеся похитители велосипедов, озорные бедняки, трудолюбивые крестьяне, ловкие браконьеры и бескорыстные учителя. Шумные, горячливые, экспансивные, многословные итальянки и итальянцы боролись за кусок хлеба. За место под солнцем за любовь. Они шли по дорогам надежды, привлекая к себе сердца зрителей. Для меня реализм стал откровением, открытием нового содержания в искусстве. Мне бесконечно нравились фильмы итальянских мастеров, они светились любовью к людям. Не скрою, мне, я Вильям Брогинскому хотелось поработать с итальянцами. кое-чему получится набраться кое-какого опыта. И хотя нас никто них этом не просил, мы в 70-м году сочинили заявку на сценарий комедийного фильма для совместной советско-итальянской постановки. Заявка называлась "Спагетти по-русски". на студии сюжет понравился. и Его направили к киногитек для рассмотрения. Но Кирилл, комитет члены сказали, что итальянцы показаны нехорошо, в их характерах много отрицательных черт. Необходимо переписать заявку так, чтобы итальянцы стали положительными. И тут мы, признаюсь, дрогнули. Мы Всю жизнь выслушивали перестраховочные замечания редакторов, что нужно советских героев делать более образцовыми. Но лакировать итальянцев...